Это интересно. Среди творческих людей, особенно меня вдохновляющих, далеко не все до страсти увлечены своим делом, зато почти все любопытны. Любопытство побуждает вас работать неуклонно и постоянно, а более полки эмоции приходят и уходят. Мне нравится Джойс Кэрол Уудс, которая пишет примерно по роману в день и на совершенно разные темы потому что все эти такие разные вещи ей жутко интересны. Я восхищаюсь тем, что Джеймс Франко хватается за любую работу, то за серьезную драму, то за дурашливую комедию, потому что он знает, что не обязан каждый фильм приносить ему Оскаров, и мне нравится, что в свободное от съемок время он успевает интересоваться изобразительным искусством, модой, наукой и еще пишет. Удается ли ему достичь успехов во всем этом? А мне без разницы. Мне просто нравится, что парень делает, что хочет. Примечание. Джойс Кэрол Оутс родилась в 1938 году. Американская писательница, прозаик, поэт, драматург. Автор более 50 романов. Большого количества рассказов, стихов и документальной прозы. Джеймс Эдвард Франко родился в 1978 году американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, художник, писатель, преподаватель кинопроизводства в Нью-Йоркском университете. Конец примечаний. Мне очень симпатично, что Брюс Спрингстин не только сочиняет пафосные песни, собирающие стадионы, а взял как-то и записал целый альбом на основе романа Джона Стейнбека. И мне нравится, что Пикассо возился с керамикой, Я как-то слышала, как режиссер Майкл Николс рассказывал о своей плодотворной кинокарьере. Он признался, что всегда всерьез интересовался собственными неудачами. Увидев один из провальных фильмов на каком-то ночном телеканале, он садится и смотрит до конца, хотя с удачными фильмами никогда так не делает. Он смотрит с любопытством, думая, интересно, почему же все-таки вот эта сцена не удалась? Ни стыда, ни отчаяния, только чувство что проанализировать это очень интересно. Ну, вроде интересно же, почему одно получается, а другое никак. Порой мне кажется, что вся разница между творческой жизнью, полной самоедства, самоистязаний и спокойной творческой жизнью укладывается в разницу между словом «ужасно» и словом «любопытно». Интересные результаты, как ни крути, это все те же ужасные результаты, только пафос и драматизм сильно снижены. Мне вообще кажется, многие бросили творческую жизнь только потому, что боялись слова «интересно». Пэма Хедрон, мой любимый тренер по медитациям, как-то заметила, что люди бросают заниматься медитацией, когда начинается самое интересное. Другими словами, они бросают, когда перестает быть легко, а одновременно появляется боль, скука или перевозбуждение. Они соскакивают, как только замечают в своих мыслях нечто такое, что их пугает или делает больно, соскакивают и потому пропускают прекрасную стадию, сумасбродную стадию, стадию преображения, ту стадию, когда ты отбрасываешь трудности и вступаешь в некую новую, неизведанную вселенную в глубине самого себя. И ведь может быть, что так происходит со всеми важными аспектами вашей жизни. Зачем бы вы ни гнались, чтобы бы не искали, чтобы бы не создавали. Будьте осторожны, не соскакивайте слишком рано. Мой добрый друг, пастор Роб Белл, предостерегает. Не действуйте слишком поспешно. Не пробегайте мимо опыта и обстоятельств, иначе они не успеют повлиять на вас и преобразить вас. Так что не теряйте куража в тот самый момент, как дело перестает быть легким или приносить удовлетворение. Потому в этот момент что? В этот момент начинается самое интересное.